Историческая справка. Пристанище ковбоев. В далекие времена сооружения на ранчо скалачивались из того, что попадало под руку, и соответствующим образом выглядели. Загоны для скота обычно огораживались жердями, на которые чаще всего шли деревья, росшие вдоль ближайшего ручья. Позднее, если позволяли деньги, дом хозяина надстраивался, а для постоянных работников, число которых колебалось от двух до 20. в зависимости от сезона и размера ранчо, строили барак для ночлега. Когда сбивали гурты, появлялся спрос на дополнительные рабочие руки. Вдоль стены или стен ставили ряды коек, как правило двухэтажных, Стол, где обычно лежала засаленная колода карт, шашки, домино для развлечения в свободные вечера, несколько скамей или стульев. Смотря по тому, когда и где возводилось помещение для ночлега, внутри могли выкладывать камин или круглую печку, возле которых на гвоздях или деревянных колышках висели старые куртки и фонари. Снаружи вешали зеркало, ставили табуретку под ведро, тазик для умывания и вбивали гвоздь для полотенца. В зависимости от привычек и воспитания самих ковбоев ночлежка выглядела либо прибранной, либо там царил беспорядок. Но часто находился бывший солдат или матрос, который по привычке аккуратно убирал кровать и раскладывал вещи по местам. Постельные принадлежности обычно предоставляли хозяева, но многие кочевавшие с ранчо на ранчо погонщики скота ездили со своими. По большей части это общежитие представляло собой место для ночлега, но зачастую ковбои по-своему старались создать в них какой ни на есть уют. На большинстве ранчо хозяева и работники ели за одним столом. Разговаривали мало, еда всегда считалась серьезным занятием. Ковбои перед трапезой старательно умывались, приглаживали волосы и уж потом шли к столу. Еду подавали, а часто и готовили жена и дочери босса. Сытно поев, кто-то отправлялся спать, а кто-то оставался поболтать у загона. Чем крупнее было ранчо, тем, как правило, большая дистанция сохранялась между хозяином или управляющим и работниками. Заведенные порядки отличались в зависимости от условий и отношения хозяина и его семьи. Считалось, что на больших ранчо работник ни разу не переступал порог главного дома, да и не стремился к этому. Ковбой имел собственную гордость. Он не желал вторгаться в чужую жизнь, но и не позволял, чтобы другие вторгались в его мир. Хотя он и владел всего лишь конём за 10 долларов и седлом за 40, ему никогда не приходило в голову, что он ни на одной доске с остальными. А если что-то заставляло сомневаться, он мог в любой момент оседлать коня и уехать вслед за закатом. Молодежь есть молодежь. И, несомненно, бывало, что работник женился на хозяйской дочке. Однако и тогда, как теперь, босс искал для своей дочери выгодную партию, и странствующий ковбой не относился к числу возможных претендентов. Если не находилось подходящего парня на соседнем ранчо, всегда не исключалась возможность подыскать его после торгов скотом в Канзас-Сити или Денвере, где отдохнуть вдали от своих ранчо частенько собирались богатые скотоводы. Такой меккой для них и их семей долгие годы служил отель «Браун Палас» в Денвере. Рассказ второй. «Реган с ранчо слэш К заходу солнца Дэн Реган добрался до станции почтовых дилижансов. Быстро заглянул в окно. «Дома ли девушка?» Она возилась на кухне. Он расседлал коня, пучком сено протер спину и бока. Лью Медоус вышел на крыльцо и стал молча разглядывать парня. «Не часто здесь появляешься», — наконец многозначительно произнес он. Дэн Рэган, оторвавшись от своего занятия, выпрямился, оставив руку на холке Гнидова. «Нечасто», — подтвердил он. «В горах много дел». Медоус смотрел на него с любопытством и некоторой опаской. Дэн Рэган отстреливал пум на большом ранчо, но в эти края забрел недавно, и о нем мало что было известно. Здесь стало появляться слишком много народу, слишком много пришельцев. Крутых парней с квадратными челюстями и настороженными взглядами. Он их определял по виду, кстати, не обещавшему ничего хорошего. Встретил кого-нибудь по дороге?» Реган снова принялся очистить Гнедова. Он слышал вопрос и теперь его обдумывал. «Мало кого?» — наконец ответил он. «Несколько чужаков. И здесь от них не скроешься». «Двое сейчас сидят у нас. Бар Фултон и Билл Хефферман». Дэн Реган хлопнул гнедово по крупу и вытер руки. «Слыхал о них. Одно время сорили деньгами аж до Уивера». «Страшно, когда на руках такая дочь, как у меня». Откровенно поделился своими опасениями Мидоуз. «Беспокоят меня эти парни. Похоже, она сама может постоять за себя», мягко заметил Дэн. «Не знаешь Фултона». — посмотрел на него Медоус. — Ему не писан никакой закон. — Да и все они такие. Знают, что у нас происходит. Слухами-то земля ополнится. — Какими слухами? — резко спросил Дэн. Медоус пожал плечами. — Разве не видишь? На этой земле правит раньше слэш Всегда правило. Она устанавливала законы. До Биллингса тут были дикие места, заправляли всем бандиты, делали, что хотели. Потом пришел Кэш Биллингс и навел порядок. Он держал компанию крепких парней, и если кто-нибудь переступал то, что хозяин считал дозволенным, его убирали или приказывали убираться. Иногда ошибались, но зато держался порядок. Все жили спокойно. Теперь эти края обживаются. Есть шериф. «Чушь!» — плюнул с отвращением Медоуз. «Колмир боится собственной тени». На днях в Салуне и на перекрёстке Фултон приказал ему убираться, и тот уполз, как побитый щенок. А что насчёт слэш Потеряла власть? К вам в горы многое не доходит. слэш уже не то, исчерпала себя. Кэш больной человек, его племянник слаб. Управляющий беспробудно пьёт, старые работники разбегаются. Поэтому-то истекаются сюда волки. Знают, что у этого стада нет вожака. «Хотят попользоваться добычей». Мидоус указал головой на дом. «Фолтон и Хефферман швыряют денежки направо и налево. А откуда они у них? От усердия эти лодыри не помрут. Лишний раз палец о палец не ударят. А вот почему продают скот с ранчо?» «Если бы кто сообщил Кэшу...» «Он ничего не знает. Сидит как сыч один в своем огромном доме и слышит только то, что ему скажут». Мидоуз направился к дому, а Дэн реган отряхиваясь, остался стоять под навесом. Услышанное не явилось для него новостью. Кое-что он знал, но не думал, что дела обстоят так плохо. Может быть, съездить к Кэшу Биллингсу? Нет, не пойдёт. Кэш знает, что у него есть охотник на хищников, но не знает, что это Дэн реган Да и какое это имеет значение? Для регана худощавого парня, одинаково привычного к пешим переходам и из верхом Лес всегда был как дом родной. Он разбирался в следах, хорошо знал скот и повадки пум. Последних он перебил немало. Направившись к дому, он вошел в большую столовую, где кормили пассажиров почтовых дилежанцев и случайных проезжих. За столом сидел какой-то толстомордый камивояжор, да те двое, о которых говорил Медоус. Бар Фултон, тощий как щепка, одного с данным роста, казался поуже в плечах. Хефферман, напротив, здоровенный, плечистый, с набрягшими веками на широкой, почти плоской красной роже. Словом, выглядел таким грубым и бесцеремонным, каким его представлял по разговорам Дэн. Никто из присутствовавших не поднял головы, когда появился охотник. Им было наплевать. Они ухватили удачу за хвост и держались весьма уверенно. Дэну Регана уже доводилось быть свидетелем того, как крупные раньше утрачивали власть. Видел он, и как такие волки по кускам безнаказанно растаскивали стада, про себя насмехаясь над некогда могучими, а теперь бессильными хозяевами. Как правило, больше всего страдали при этом стада. Он уселся на скамью в стороне от остальных. Спустя минуту вошла Дженни Медоуз и принесла ему ужин. Их взгляды на мгновение встретились. Дженни, чуть покраснев, поспешно отвернулась. Прошёл месяц с того дня, когда она увидела его впервые. но образ его запечатлелся в её душе в малейших деталях. Она помнила худощавое энергичное лицо, вьющиеся за ушами чёрные волосы, обтянутые рубашкой широкие плечи. Поставив еду на стол, неуверенно спросила. «Кофе?» «С молоком, если есть. В горах его не бывает». При этих словах Хефферман презрительно посмотрел на Дэна. «Слышишь?» — толкнул он Фултона. «Молочка просит». «Он из Слэш-Би!» — захохотал тот. «Сдается, они там все нынче сосут молочко». реган почувствовал, как запылали уши, а в груди закипала недобрая злость. Не поднимая глаз, он продолжал есть. Стоявший в дверях Мидоус слышал, что сказал Фултон. Сев напротив Рэгана, налил ему кофе. «Мидоус!» — обратился к нему Фултон. «Добываешь говядину с ранчо?» «Она здесь самая лучшая, и я слыхал, что можно достать по дешёвке». «Я держу свой скот», — холодно ответил тот. Мидоус, угрюмый, седой и худощавый мужчина, не любил ссор, но обладал непоколебимым чувством справедливости и ради неё был готов стоять до последнего. Под сенью крепкого ранчера он чувствовал себя в безопасности. «Мог бы прикупить их места», — пророкотал Бас Хеффермана. «Все покупают!» Вернулась Дженни и поставила перед Реганом стакан молока. У нее тоже горело лицо. Оскорбительные слова донеслись и до кухни, и она понимала, что эти двое нарываются на скандал. Она сердилась, как это Реган не реагирует на обиду. Ей стало стыдно за него. К тому же она не сомневалась, что Дэн Реган приехал на станцию из-за неё. Вспоминая о том, какое впечатление он произвел в свой первый приезд, она также не забыла, как он глядел на нее. Он был первым мужчиной, в присутствии которого она почувствовала себя женщиной, испытав новое, волнующее ощущение. Закупленных им тогда припасов хватило бы по крайней мере еще на месяц, но он все-таки приехал. Зная, что он приехал, чтобы увидеть ее и вновь испытать волнение, которое он возбудил в ней в предыдущий приезд, девушка уже чуть ли не считала его своим, и ей не доставило удовольствия видеть, что он спокойно переносит насмешки этих двух бродяг. Медоуз думал так же. Он беспокоился за Дженни. Плохое дело растить дочь на новых землях, и что еще хуже, без матери. Он гнал от себя мысль, что когда-то она оставит его одного, но в то же время понимал, что ее замужество снимет с его плеч огромное бремя. Он имел строгие, безапелляционные и старомодные представления о женщине, но в то же время понимал, что в природе мало дела до требований, которые предъявляют мужчины. К тому же в этой глуши выбор подходящего жениха не слишком богат. Он видел, что Барр Фултон по-своему хорош собой, и что этот лихой проходимец может захватить воображение такой девицы, как Дженни. Первый приезд Дэна Регана на станцию привлек его внимание. Как-никак, рослый, красивый, степенный парень при хорошем деле, пусть даже на приходившем в упадок ранчо. Мидоус не хотел скандала в своем заведении, но, как и Дженни, ему не понравилось, что Реган стерпел насмешки Фултона и Хеффермана. Бар вдруг посмотрел на Дженни. «На той неделе в Рок-Спринг станции». «Поедем?» «Нет», — ответила Дженни. «Не хочу иметь дело с теми, кто ворует чужой скот». Побагровев от злости, Фултон привстал за столом. «Будь ты парнем», — произнес он. «Убил бы за такие слова». И грубо добавил. «Наверное, все равно поедешь. По крайней мере, я готов тебя защитить. Я-то молока не пью». «Не помешало бы», — подколола она. Несколько минут спустя, бросив еще несколько ядовитых слов, Фултон и Хефферман вышли, сели на коней и ускакали. После их ухода в комнате повисла гнетущая тишина. Дэн раган чувствуя раздражение Мидоуса и явное неудовольствие Дженни, угрюмо уставился на свое молоко. Наконец поднял голову. «Вот за этим я и приехал, Дженни. Хочу пригласить тебя на танцы». Вздернув подбородок, она холодно взглянула на него. «Не имею никакого желания ехать с тобой», — со злостью бросила она. «Ты же побоишься не дать девушку в обиду. За себя ты и не мог постоять. А я ещё думала, что ты мужчина». Произнеся эти гневные слова, она тут же пожалела о своей несдержанности. Внезапно раскаявшись, она застыла, не зная, что делать. Отхлебнув ещё глоток молока, Дэн Реган встал из-за стола, взял шляпу. Только побледневшее лицо да потемневшие глаза свидетельствовали о том, какая буря бушевала в его душе. «Думаю, всё ясно», — спокойно сказал он. «Мне пора». Дженни подалась вперёд, не находя слов, чтобы остановить его, но он уже повернулся к ней спиной. Лишь возле двери обернулся. «Чего ты хотела?» — холодно спросил он. «Убийство? Из-за такой мелочи?» «Неужели человеческая жизнь так мало для тебя стоит?» Она потрясённо смотрела на дверь, потом перевела взгляд на отца. «Но папа... он... до убийства не дошло бы!» Мидоуз, который начал осознавать смысл сказанного, посмотрел на неё. «Могло дойти, Дженни. Вполне могло. На танцы в Рок Спрингс её пригласил молодой Том Ньютон. Красивый парень, на год моложе её, погонщик скота с ранчо». Ещё на пороге школы она почувствовала, что атмосфера не совсем обычная. Вроде бы те же лица, но какие-то странно скованные. Причину разгадала сразу. Здесь верховодили бар «Фултон» с Биллом Хефферманом и дюжиной других головорезов. Все они здешние, один другого круче, и большинство пьяные. Вечеринка началась. Пары закружились в вальсе, но лишь после третьего танца, глянув на дверь, девушка увидела Дэна Регана. Он тоже выглядел как-то не так. Поначалу она не могла понять, в чём разница. Потом разобралась, заметив у него на поясе два револьвера. Раньше он не носил с собой ничего, кроме винтовки. Однако шестизарядники смотрелись на нём вполне естественно. А тёмный костюм тонкого сукна, как ни странно, очень шёл ему. И держался он в нём не столь неловко и натянуто, как не очень отёсанные жители Запада. А с непринуждённостью человека, привычного к такой одежде. В этом наряде он ещё лучше». — решила про себе Дженни. — Мало того, что держится совершенно свободно, но и выглядит настоящим джентльменом. Тем временем вечеринка продолжалась, а приятели Фултона становились все шумливее. Хефферман вышел на середину зала и перенял девушку у другого парня, просто отпихнув его в сторону. Побледневшая девица пошла танцевать с ним. Когда кончился танец, она и ее дружок покинули зал. За ними потянулись и другие. Дэн Реган мрачно наблюдал за происходившим. Дженни Мидоуз хорошо понимала, что пора уходить, но Дэн так и не соизволил ни подойти к ней, ни пригласить на танец. Разочарованная и порядком рассерженная, она тянула время, даже когда Тон Ньютон стал настойчиво уговаривать ее уйти. Один раз, в начале вечера, она станцевала с Баром Фултоном. Он немножко поддразнивал ее, но, в общем, вел себя вполне достойно. Теперь он с раскрасневшимся от выпивки лицом снова подошел к ней. «Пошли танцевать!» Ухмыляясь, пригласил он. Её испугало светившееся во взгляде затаённое желание. Она чувствовала, что он уже не управляет собой. Разнузданный парень Фултон, напившись, становился опасен. Дженни колебалась. За неё спокойно ответил Ньютон. «Она танцует со мной, бар Фултон нагло уставился на Ньютона. Дженни становилось страшно. «Хочешь сказать, танцевала?» — заявил бандит. «А теперь будет танцевать со мной, понял?» Ньютон побледнел, но продолжал стоять на своём. «Извини, бар. На этот раз она танцует со мной. Может быть, в следующий раз?» «Нет, в этот...» Теперь всё внимание бара Фултона сосредоточилось на Ньютоне. «Сейчас она танцует со мной. А ты ступай, погуляй, или садись на своего коня и мотай домой. Я сам о ней позабочусь». Дженни быстро повернулась к Ньютону. «Пошли лучше отсюда, Том. Давно нам следовало уехать». Фултон снова обернулся к ней. Она ужаснулась, встретив разъярённый взгляд. «Останешься до тех пор, пока я тебя не отпущу», — заявил он. «Потом провожу домой, может быть, завтра». Том Ньютон занёс кулак. «Довольно неплохо, но бар ждал этого». Отбив удар, двинул коленом в живот. Парень, охнув, с искажённым болью лицом повалился на пол. Дэн Реган встал между Дженни и Фултоном. «Грязная работа, бар произнёс Реган. «Кто же бьёт ногой?» «А теперь ступай отсюда со своими дружками, а то портишь хорошую вечеринку, оскорбляешь женщин». «Ты трусливая тварь!» злобно ощерился Фултон. «Обью!» И замолк, увидев перед носом шестизарядник, только потом осознав, что револьвер в руках Регана. «Значит, работаешь наверняка?» насмешливо произнёс он. «Подкрался с пушкой наготове. Не любишь рисковать, верно? Положи пушку в кобуру и давай на равных!» «Тогда посмотрим, кто кого». «Пристрелю, как собаку». «Много болтаешь». С отвращением, глядя на него, ответил Реган. «Забирай свою стаю койотов и вали отсюда, да поживее». Бросив угрожающий взгляд, Фултон повернулся и пошел прочь. Пары стали потихоньку расходиться. Реган стоял в одиночестве, глядя вслед уходившим. Он понимал их настроение. Никто к нему не подошел, никто не заговорил, даже Дженни Мидоуз. Испугался драться на равных, застал Фултона врасплох, не захотел рисковать. В любом другом месте все были бы рады тому, что Фултона одернули, прежде чем случилось более ужасное. Но здесь, на Западе, рассуждали не так. «Если бросаешь вызов, дерись!» Возвращаясь к себе в город Ден не остановился на почтовой станции. Скакал до тех пор, пока над ним не сомкнулся высокий лес. Мягко ступая по хвое, гнедой повернул к хижине на высоком берегу глухого озера. «Забудем ее, рыжий», — шепнул он коню. «Она считает нас трусами. Остальные тоже». От проезжих старателей и охотников до него доходили слухи. Угонщики днем и ночью опустошали ранчо, истребляли скот, убили двоих пастухов. Когда управляющий пригрозил отомстить, бар Фултон явился прямо к бараку, вытащил парня наружу и исполосовал его плетью. Тогда ковбою предложили пойти на бандитов облавой, но перепуганный старшой не разрешил. Начав с отдельных налетов на Слэш-Би, распоясавшиеся наглецы теперь терроризировали всю округу. Трое работников ушли с ранчо. По пути остановились в хижине регана «Хватит с нас!» — раздраженно заявил Кручавый Боуни. «Никогда не работал и не стану работать с трусами. Дай нам волю, и мы бы очистили край от всей своры. Но этот молодой щенок Биллингс боится собственной тени. Старик болен, а Энс Уайли, старшой — «Тоже перепуган до смерти, да и рыльца у него в пуху». «Поторчите пока здесь, парни», — высказался Реган. «Что толку от того, что вы уедете?» «Жратвы у меня много. Отсидитесь несколько деньков, поможете мне отстреливать пум». «Я подумывал съездить к стороне Кэшу, поговорить с ним». уэп насмешливо поглядел на него. «Слыхал, что ты не балладил с баром?» — заметил он. Курчавый Боуни и Джим Уэбб уставились на носки сапог. «Да, он понимал. Ждут, что он скажет». Парням он всегда нравился, но никто в округе не мог похвастаться, что хоть мало мальски его знает. Слышали лишь, что он нанялся на ранчо охотником на пум. А в истории с танцами он выглядел не совсем хорошо с точки зрения местных нравственных принципов. «Перебросились с ним парой слов», — невозмутимо ответил Реган. «Он предложил мне убрать револьвер в кобуру, сказав, что если драться на равных, он меня уложит». «И ты на это не пошёл?» «Не пошёл», — ровным голосом продолжил Реган. «Я без нужды не убиваю, а там было полно женщин и пожилых. Во всяком случае, бар все равно не имел бы шансов. Просто не может быть такого, чтобы он опередил меня». Он говорил спокойным будничным тоном. «Совсем не похоже, чтобы хвастался». Курчавый внимательно посмотрел на него. «Почему бы тебе не съездить к старику?» Помолчав, предложил он. «А мы бы здесь побыли из-за тебя». Дэн отправился через почтовую станцию и, как в прошлый раз, появился там к заходу солнца. Когда он вошёл, Дженни накрывала на стол. Отец бегло взглянул на него. «Привет, Дэн», — мрачно произнёс Мидоуз. «Можешь попрощаться. Мы уезжаем». Избегая взгляда Дженни, Реган комкал в руках шляпу. «С перепугу?» Вся злость Дженни вырвалась наружу. «На твоём месте я бы не стала говорить, кто перепугался!» С презрением выпалила она. Реган безразлично поглядел на неё. «Ладно», — спокойно ответил он. «Или не так?» взорвалась Дженни. «Разве я что-нибудь сказал?» мягко возразил он. Круто повернувшись, девушка с пылавшим лицом выскочила за дверь. «Последнее время Дженни чем-то расстроена», заметил Медоуз. «На себя не похоже. Бар здесь бывает?» «Каждый вечер. И этот Билл Хеферман, он главный негодяй». «Пожалуй, мне пора», собрался уходить Дэн. «Еду на ранчо. За расчётом все бегут». «Нет». — спокойно ответил Раган. — Собираюсь просить работу. Хочу на место Энса Уайли, управляющим. Медоуз изумлённо уставился на него. — С ума сошёл! — воскликнул он. — Совсем чокнулся! Да эта компания или выставит тебя отсюда, или убьёт! фултон до того запугал Уайли, что тот почти рехнулся! Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Билл Хеферман. — Кофе! — заорал он. — Давай кофе! Схватив Мидоуса за шиворот, потащил его к кухне. В этот момент в дверях появилась до смерти напуганная Дженни. «Давай, говорю, кофе!» «Много шумишь», — глядя на него, произнес сидевший у стены со сложенными на груди руками Реган. Повернув огромную башку, Верзилла уставился на Дэна и тут же презрительно фыркнул. «Ты! И смеешь еще тявкать, кошачий охотник! Ты мне не нравишься, и мне доставит удовольствие расквасить тебе морду!» убирайся. не двигаясь с места, приказал Реган. «Убирайся вон и не возвращайся до завтра. Приходи после полудня, и если нарываешься на неприятности, буду тебя ждать. Отделаю голыми руками». «Что?» — прохрипел Хефферман. «Хочешь драться со мной на кулаках?» «Да. И разобью твою морду в кисель. А теперь валяй отсюда». «Говоришь, валяй?» Хефферман, рассверепев, ринулся к Регану. «Это я тебя вышвырну!» Дэн, подцепив носком сапога стул, толкнул его под ноги гиганту. Споткнувшись, Хефферман с грохотом рухнул на пол. Отшвыривая обломки стула, встал на колени и с изумлением уставился на шестизарядник Регана. «Проваливай!» — не повышая голоса, произнёс тот. «Подонок!» Приходя в себя, Хефферман медленно поднялся. «Ты за это поплатишься!» — прошипел он. «Ладно. Завтра. На кулаках!» — повторил Реган. «Не опаздывай. Ровно в три!» Бандит удалился, Мидоус в сомнении качал головой. «Но ты даёшь!» — протянул он. «Выходишь сухим из переделок, как никто другой. А теперь, пока есть шанс смыться, давай!» «Уезжать?» — улыбнулся Раган. «И упустить самое интересное?» «Не беспокойся, завтра буду здесь». «Да, пока не забыл, не продавай без нужды место и не складывай вещи. Скоро всё здесь переменится». Он вышел, не оглянувшись на озадаченно смотревшую ему вслед Дженни. «Пап, что это с ним? Со страху или по дурости?» Мидоус раскурил трубку. «Не знаю, дорогая», — промолвил он. «Но чувствую, что ни то, ни другое». Валил мокрый снег, когда Дэн Рэган шагом въехал во двор ранчо Слэш-Би. У дома спешился, привязал коня, стал подниматься по ступеням. «Минутку!» — крикнул энс Энсуайли. «Туда нельзя!» «Кто сказал?» «Я!» «Тогда наплевать. Ступай в ночлежку, снег идёт. Я к Кэшу». «К кашу рассердился Уайли. «Он болен, никого не принимает». «Эти враги слишком долго сходили с рук тебе и щенку», — оборвал его Рэган. «Мне всё о вас известно. Оба вытащили отсюда всё, что попадёт под руку. Теперь хватит. Убирайтесь, не то сядете за решётку». Управляющий в ужасе глядел на него. «Я не шучу». продолжал Реган. «У меня на руках факты и цифры. Передай щенку, что даю вам 24 часа. Ни минутой больше!» Круто повернувшись на каблуках, он шагнул в дом. Вскрикнув от неожиданности, щенок Биллингс вскочил со стула. Дэн зашагал мимо него в комнату Кэша. «Стой!» — воскликнул тот. «Куда лезешь?» Реган окинул его презрительным взглядом. «Щенок Биллингс, ты жалкий воришка!» «Прочь отсюда и ступай, к Куайли, иначе я вышвырну тебя вон!» Парень захлопал глазами, сглотнул и уступил дорогу. Не глядя на него, Дэн распахнул дверь в комнату, где обложенный подушками возлежал старый кэш. Старик гневно сверкнул глазами. «Кто, чёрт возьми, ты такой?» «Во всяком случае, не один из тех воров, которые крутятся вокруг тебя». В свою очередь метнул на него взгляд Реган. «Пока ты валяешься в постели, щенок, твой племянник...» бессовестно тебя обкрадывает, а Уайли ему помогает. А теперь за дело взялись угонщики, таскают у тебя коров и днём, и ночью. «В чём дело?» — взревел Биллингс. «Кто ты такой?» «Я Дэн Реган сын Пэта Рэгана», — представился Дэн. «Работаю у тебя охотником на пум и наблюдаю, как тебя обворовывают. Теперь мне это осточертело. А ты валяешься здесь в постели. Ты не болен, старый кот». «Просто слишком много жрёшь и спишь!» «Тот, кто, как ты, провёл жизнь в седле и помереть должен в седле!» «А ты решил, наслушавшись болтовни щенка и Уайли, что раз разбогател, то можешь не утруждать себя!» Затем Рэган спокойно изложил события последних месяцев. Рассказал, как высекли Уайли, как насмехались над знаменитым Тавро, как открыто угоняли скот. «Щенок не посмел поднимать шум, потому что сам ворует», — закончил он. Кэш, жуя кончики усов, ошарашенно глядел на него. «А по какому праву здесь ты?» — воскликнул он. «Мы с твоим папашей не очень-то ладили». «Верно, не ладили. Старый ты дурак», — отвечал реган «Пэт раган всю жизнь выручал тебя из беды и просил меня присматривать за тобой, что я и делал. А теперь назначай меня старшим, чтобы я мог поправить дела». Кэш Биллингс продолжал сердито глядеть на него. Потом в глазах блеснули озорные искорки. «Убей меня, бог! Ты как две капли воды похож на Пэта!» — улыбнулся он. «Только покрупнее. Много крупнее. Ладно, ты новый управляющий. Принимайся за дело, пока не встану на ноги». «Ты», — указал пальцем Реган, — «будешь на ногах завтра утром». «Понял». Он повернулся, чтобы уйти, но Кэш его остановил. «Дэн?» «Так, что тебя зовут?» «Ты когда-нибудь имел дело с коровами? Чем ты занимался?» Недоверчиво поглядывая, стал расспрашивать его кэш. «Как тебе сказать?» — усмехнулся Рэган. «Какое-то время клеймил в Скотт, трижды перегонял в Додж, потом в Агалаллу. Года четыре служил в Техасе рейнджером». Подойдя к ночлежке, распахнул дверь. У огня приуныв, примостился Том Ньютон, посмотрел на вошедшего. «О, это ты? Это ты выставил вайли «Ага. Теперь я старшой». «Том, седлай своего мустанга и дуй в мою хижину». Там сидят Курчавы Боуни, Джим Уэпп и Джонс. Пускай возвращаются сюда, до да поскорее. Скажи им, чтобы они, и ты тоже, не позднее трёх завтра приехали на почтовую станцию». «Что там будет?» — спросил Том, глазея на совсем другого Регана. «Значит так», — улыбнулся Дэн. «Сначала я собираюсь выбить мозги из Билла Хефформана. Потом погоню из наших краёв бара Фултона пешком и без спарток». «После этого», — твёрдо закончил он, — Мне понадобишься ты и остальные парни. Как следуем прочешем все заросли, и всякого, кто не успеет удрать, ждет пеньковый галстук или пуля в глотке. Надо, чтобы в здешних краях снова можно было жить». Билл Хеферман страшно злился. К тому же ему очень хотелось показать себя. Он знал, что силен и умеет драться, и его никто не назвал бы трусом. Он выходил победителем из многих потасовок по пивным и схваток на пастбищах. Никого не боялся и считал, что побьет любого. Дэн Рэгган представлялся ему милкотой, недостойной внимания. Вся свора Фултона вполне резонно надеялась «здорово позабавиться», если, конечно, Реган не испугается. Ставку сделали пять к одному. А заложницей стала Дженни Мидоуз. Фултон с дружками приехал загодя. По кругу пошла не одна бутылка. Бар валился в столовую и плюхнулся за стол, чтобы выпить кофе и закусить пирожками, подававшимися на станции в любое время. «Он будет здесь!» уверенно заявила Дженни. «Вот увидишь». «Это он-то?» скептически протянул бар «Не верю. Бил сам по себе, но и у меня к нему свои претензии. И если явится, я с ним тоже посчитаюсь». «Явится», — убежденно повторила Дженни. «Хочешь, пари?» нагло улыбнулся бар «Ставлю доллар, что не явится». «Ты что, трус?» вспылила Дженни. «Доллар». В ее голосе звучало нескрываемое презрение. «Что я тебе, девчонка?» «Ставлю 100 долларов против 500 Столько дают ваши за то, что он не приедет. А еще ставлю сотню против 500 за то, что если приедет, то хорошенько отделает Билла Хефермана». Фултон удивленно поглядел на нее, потом расхохотался. «Совсем тронулась!» — воскликнул он. «У него же никаких шансов! Если даже наберется нахальства и приедет, все равно ничего у него не выйдет, потому что он давно в штаны наклал». Ни с кем ещё не соглашался драться на равных. «Моё предложение ты слышал!» Побледнев, с горящими глазами настаивала Дженни. «Что, испугался? А ещё трепался, что у тебя куча денег. Выкладывай!» Не сомневаясь, что выиграет, Бар чуть смущённо засмеялся. Не привык держать пари с женщинами. «Но предупреждаю!» — стоял он на своём. «Если даже этот трус возьмёт верх над билом я всё равно отсюда его выставлю». Рассердившись не на шутку, Дженни воскликнула. «Хорошо. Если выиграю, ставлю оба выигрыша, что он выставит тебя отсюда». Побледнев от злобы, Бар вскочил на ноги. «Меня?» — взревел он. «Выставить меня?» «Ах ты!» — разъярённо глядя на неё остановился. «Ладно. Держу пари. Тогда выкладывай денежки», — решительно потребовала девушка. «Если он выставит тебя из наших мест, не знаю, что мне делать с такой кучей денег, право, не знаю». А вот и папа с Колмером. Деньги держит папа, а Колмер будет свидетелем. С потемневшим от злости и обиды лицом бар возмущённо пыхтел, медленно отсчитывая нужную сумму. Никогда в жизни его так ещё не оскорбляли. в тайне он воображал себя малышом Билли, а тут осмеливаются болтать, что его, подумать только его, выставят. Когда часовая стрелка остановилась на трёх, на холме показались четверо всадников. Подъехав к станции, спешились. Их здесь знал каждый. Том Ньютон, Джим Уэбб, Курчавый Боуни и Джек Джонс. Все отличные работники, крутые ковбои, сражавшиеся с индейцами и угонщиками, когда Кэш Биллингс держался еще в седле и сам заправлял делами на ранчо. Лью Мидоуз, внимательно оглядев их, украдкой посмотрел на Барра. На лице Фултона без труда читались неуверенность и злоба. Билл Хефферман снял рубашку и шагнул из-за «Так где он?» — раздался его Иварев. «Вот он я!» — послышался звонкий голос. Все головы повернулись на него. В дверях конюшни стоял Дэн Рэган. Никто не знал, как он сюда попал и как долго там находился. У Дженни радостно ёкнуло сердце. «Всё-таки приехал! Не испугался!» Обнажившись до пояса, Дэн поглядел на противника. Парень, безусловно, крупнее, тяжелее, мускулистее его. Выйдя вперёд, передал рубашку Мидоусу. С пояса низко свисали два револьвера. Подойдя к черте, которую провел носком сапога Хефферман, он с ухмылкой поглядел на Верзилу. Оба потирали руки. «Ну что ж», — весело воскликнул Дэн. «Сам напрашивался». С этими словами он прямой левой двинул Биллу по зубам. Гигант пошатнулся, из разбитой губы потекла струйка крови. Хефферман крякнул, ударив наотмашь, но удар пришелся по воздуху. Левая Дэна, словно жала змеи, трижды прошлась по физиономии Билла — а от апперкота правой голова верзил и дёрнулась назад. Толпа взревела. Размахивая руками, Хефферман ринулся вперёд. Раган парировал один удар, нырком ушёл от другого, но пропустил третий, который пришёлся по челюсти, сбив его с ног. Билл шагнул к нему, но Дэн, откатившись, сразу вскочил на ноги. Снова двинул левой в зубы, пропустил сокрушительный удар в челюсть, от которого зазвенело в голове, И потом, сблизившись вплотную, принялся короткими мощными ударами молотить по корпусу. Оттолкнув его, Билл вложил в боковой всю свою силу и снова достал противника. Перевернувшись в воздухе, Дэн растянулся в пыли. Парни Фултона с ревом затанцевали, хлопая друг друга по спине. И тут, увидев, что Реган опять поднялся, удивленно захлопали глазами. Ошеломленный Хефферман рванулся к Дэну и, наткнувшись на тот же прямой левой, встал как вкопанный. Не дав очухаться, охотник послал его в нокдаун правой. Едва удержавшись на ногах, Хефферман ринулся в атаку. Оба принялись бешено тузить друг друга. Наконец, ухватив Дэна за ремень, бил оторвал его от земли, но тот коленом расквасил ему нос. Хефферман зашатался, отпустил врага и тут же схлопотал два мощных боковых в челюсть. Как пораженный молнией дуб, гигант рухнул на колени. Подскочив к нему, Дэн добавил левой, потом правой в живот. Шумно выдохнув, Хефферман сложился пополам. Заключительным ударом правый Реган свалил его. Бандит опрокинулся на спину и остался недвижим. Поверженный в прах соперник лежал у ног победителя. Дэн Реган отошел назад, разминая пальцы. Твердые от работы руки ничуть не пострадали. Только костяшки ободрал. А так пальцы по-прежнему гибкие и проворные. «Теперь ты!» «Фултон», — вызвал он. бар круто обернулся. Настороженно пригнулся. Окинув противника торжествующим насмешливым взглядом, опустил вниз руки. И, схватившись за рукоятки револьверов, примерз к месту. На него смотрели чудом появившиеся в руках Дэна регана два одинаковых шестизарядника. «Нечестная игра!» — взревел он. «Грязный, трусливый трюк!» «Ладно», — засмеялся Дэн. «Пробуй еще, хвостун». вложив револьверы в кобуры, поднял руки вверх. барни успел схватиться за рукоятки, как револьверы Регана будто сами выскочили на волю. «Бар», — негромко произнёс Реган, — «я же предупреждал тебя, что не со мной тебе тягаться. Ничего не выйдет. Ты не бандит, а жалкий пастух, который не знает, что значит быстро стрелять. Ступай-ка снова крутить хвосты коровам, пока не нарвался на такого, кто тебя уложит. Какой ты к чёрту стрелок? Хороший стрелок тебе и седла носить не доверит». Барфултон напрягся. Проглотить такое унижение нелегко, но он помнил, с какой скоростью возникали в твёрдых руках Рега на его пушки «Давай ещё!» С бледным искажённым лицом дрожа от ярости визгливо крикнул он. «Только стреляй! Лучше убей, чем делать из меня дурака!» «Бар», — терпеливо возразил Дэн, «ты мелкий хулиган, а я не охотник за скальпами. Давай, стреляй, только тогда я прострелю тебе уши!» Фултон замер. Ничто другое не могло на него так подействовать. Уши с дырками. Клеймо труса. Тогда всему конец. Тогда... Шагнув назад, он выпрямился. «Ладно», — сдавленно произнес он. «Твоя взяла». «Теперь слушайте», — начал Реган. «С этой минуты я управляю ранчо слэш Всякого, кого поймаем на краже нашего скота, вздернем прямо на ранчо, и он будет висеть до тех пор, пока не рассыплется в прах». До следующего утра вы все уберетесь из наших мест. Завтра мои парни начинают прочесывать заросли, искать чужаков. Надеюсь, что никого не найдут». Уэбб, Ньютон, Боуни и Джонс плечо к плечу шагнули вперед. У всех четверых в руках двухстволки, которые Курчавый под шум драки достал из седельных чехлов. «Ладно, ребята, поехали», — сказал Дэн. И они поехали. Дэн Рэган взбежал на крыльцо, где стояла Дженни. «Вот и я вернулся», — глядя на неё произнёс он. «В субботу в Рок Спрингс опять танцы. Хочешь пойти на них с мужем?» «Туда я теперь только с мужем», — съязвила она. «А на деньги купим мебель». «На какие деньги?» — подозрительно спросил он. «На те, что выиграла у бари Фултона. Пять к одному». И, весело блеснув глазами, Дженни чуть заметно улыбнулась. Текст читал Александр Степной.